Смерть поставил последние песочные часы обратно на воздух, и они медленно исчезли. "Ну как?" спросил он. "Правда? Интересно. И что дальше, господин Цюльпан? Ты готов отправиться в путь?" Фигура сидела на холодном песке, оставившись в пустоту. Господин Цулпан повторил смерть. Его балахон, развеваемый ветром, напоминал длинную узкую полосу тьмы. Я должен очень сильно жалеть, да? О, да. Какое простое слово. Но здесь оно имеет значение. Здесь оно вещественна. Да, знаю. Господин Цилпан поднял голову. Его глаза были красными, а лицо опухло. Наверное, чтобы настолько сильно раскаяться, нужно ей постараться. Да. И «Сколько у меня времени?» Смерть поднял взгляд на странные звёзды. «Всё время на свете». «Да, может, так мне ять и надо? Может, к тому времени уже не станет мира, в который я смогу вернуться?» «Насколько мне известно, всё происходит несколько иначе. Как я понимаю... Перевоплощение может случиться в любое время. Кто сказал, что жизни должны быть последовательными? То есть я могу стать живым ещё до своего рождения? Да. Может, я сумею отыскать и убить себя? Пробормотал господин Цулпан, уставившись на песок. Нет. потому что ты не узнаешь себя. Кроме того, возможно, у тебя будет совсем иная жизнь. Это хорошо. Смерть похлопал господина тюльпана по плечу, и тот вздрогнул от его прикосновения. А теперь я должен тебя оставить. Хорошая, у тебя коса. Медленно с трудом произнёс господин тюльпан: "Ни разу не видел такой изумительной работы по серебру. Спасибо", поблагодарил смерть. "Мне действительно пора уходить, но я иногда буду проходить мимо. Моя дверь", добавил он, "всегда открыта". И зашагал прочь. Одинокая сутулая фигура господина Цельпана быстро скрылась в темноте. Но буквально тут же появился ещё один человек. Кто-то бежал как сумасшедший по не совсем песку. Бежал и размахивал картофелиной на верёвочке. Увидев смерть вновь прибывший остановился, а потом к немалому удивлению смерти обернулся и посмотрел назад. такого ещё не случалось. Как правило, люди, встретившие лицом к лицу со смертью, сразу переставали волноваться о том, что осталось позади. За мной никто не гонится. Ты никого не видишь. Э-э <свят> <свят> <свят> Нет. А ты кого-то ждёшь? Ага. Никого, значит. Это здорово, обрадовался господин Кноп, расправляя плечи. Ага. Глянь, у меня есть картофелина. Смерть прищурился и достал из-под недр своего балахона песочные часы. Господин Кноп. Понятно. Вот и второй. Я тебя ждал. Да, это я. И у меня есть картофелина. Вот. И я Або всём сожалею и очень раскаиваюсь. Господин Кноп чувствовал себя совершенно спокойным. В горах безумия плата здравости крайне редкое явление. Смерть смотрел на расплывшееся в безумной улыбке лицо. Сожалеешь, значит? О, да. Обо всём. Конечно. В такое время в таком месте ты заявляешь о том, что сожалеешь. Вот именно. Ты сразу усёк. А ты смышляный. Если бы ты ещё мог подсказать мне, как вернуться? А ты не хочешь подумать ещё раз? Никаких споров. Я готов получить по заслогам спал на, так сказать. объявил господин Кнопп. У меня есть картофелина. Вот, смотри. Я вижу, ответил Смерть. Он достал из недр Балахона свою миниатюрную копию. Только из-под крошечного капюшона на Кноппа возрился крысиный череп. Смерть усмехнулся. Поздоровайся с моим маленьким другом, сказал он. Смерть-крыс протянул костлявую лапку и вырвал из рук Кнопа шнурок с картофелиной. «Эй!» «Не стоит так доверять корнеплодам. Иногда все совсем не так, как кажется на первый взгляд», — продолжил Смерть. «Тем не менее, никто не посмеет обвинить меня в том, что я не чту законы. Он щёлкнул пальцами. Иди же туда, куда тебе назначено. На мгновение полыхнул синеватый свет, и удивлённый Кноп вдруг исчез. Вздохнув, Смерть покачал головой. В том первом было что-то, что могло бы быть лучше, сказал он. Но этот Он снова глубоко вздохнул. «Кто знает, какое зло таится в сердцах человеческих!» Смерть крыс перестал грызть картофелину и посмотрел на своего хозяина. «Писк!» — сказал он. Смерть лишь махнул рукой. «Конечно, кому же, как и не мне, это знать?» — промолвил он. «Просто я...» На мгновение подумал, а вдруг есть ещё кто-нибудь?